щелчок пальцев и в небольшой прихожей вспыхнули масляные светильники для наследника рода иркияни главный дознаватель действительно выбрал себе довольно скромное жилье узкий коридор заканчивался крутой внутренней лестницей уводящей на верхние этажи дома слева от входа темнел дверной проем ведущий по всей видимости в столовую или гостиную Пристроив плащ на вешалку у двери, рядом со стойкой для зонтов, паук, не говоря ни слова, прошел внутрь. Я растерянно застыла у стены. Хотел ли главный дознаватель, чтобы я последовала за ним? Или же разумнее было оставаться здесь, дожидаясь его возвращения, вероятно, с наручниками? Как поступали с заключенными те законники, которым не удавалось вернуть своих подопечных на ночь в тюрьму, я не знала. В боковых комнатах зажегся свет. Из глубины дома донесли странные, чуть приглушенные расстоянием звуки. Что-то звенело, стучало и хлопало, заставляя меня нервно стискивать ткань платья и сильнее вжиматься в стену. «Я отпустил помощницу по хозяйству на ночь», — послышался из глубины дома глухой голос паука. Он ненадолго показался в дверном проеме и окинул меня с головы до ног быстрым взглядом. Но это платье, насколько я понимаю, горничное не требует. Я кивнула. Внутри тугой спиралью свернулся страх. Он нарушал правила. Главный дознаватель успел снять форменный китель и небрежно закатать до локтей рукава белоснежной рубашки, обнажая руки. Верхние пуговицы были расстегнуты, и взгляд почти против воли скользнул по широкой груди паука, где на цепочке покачивался сделанный мной артефакт. Мне показалось, он это заметил. Я поспешила отвернуться, чувствуя, как к щекам приливает кровь. «Ужин готов», — коротко бросил он и вновь скрылся в гостиной. На этот раз я решила пойти следом. Посреди небольшой, уютно обставленной комнаты был сервирован стол на две персоны. Корзинка с хлебом, накрытая расшитым полотенцем, ровный ряд одинаковых баночек со специями, пузатый кувшин оливкового масла, бутылка вина. Два стула с высокими спинками были расставлены друг напротив друга, и возле каждого на столе стояло накрытое серебряной крышкой блюдо. Вероятно, помощница, работавшая в доме главного дознавателя, оставила для него поздний ужин. По крайней мере, мне хотелось так думать, даже несмотря на то, что тарелок было две, потому как представить себе паука, занимавшегося сервировкой стола, да еще и подготовившего для меня отдельную порцию, было слишком странно. Это слишком не вписывалось в образ холодного законника, аристократа и старейшего семейства, которое я нарисовала в своей голове. Я подождала, пока главный дознаватель сядет, и заняла второе место. Увидев на серебряной крышке встроенный кристалл, отвечавшись за подогрев блюда, я потянулась было активировать его, решив, что главный дознаватель хочет, чтобы я заменила довольно рано отпущенную помощницу по хозяйству, но паук опередил меня. Перегнувшись через стол, одним резким движением он успел накрыть крышку ладонью, и я поспешно одернула руку. Пусть я и была в перчатках, вид смуглой, неосмотрительно обнаженной в присутствии менталиста кожи приводил меня в смятение и заставлял почти интуитивно быть особенно осторожной. Здесь, в пустом доме, где не было подобно тюрьме или исследовательскому центру Бьянкини специальной защиты, я совершенно не понимала как паук мог оставаться настолько беспечным, настолько спокойным рядом с преступницей, осужденной за использование ментальной магии. Мне ничего не стоило незаметно стянуть перчатку, а после накрыть его руку ладонью, сжать сильные длинные пальцы, посылая мысленный приказ. Я могла подойти к нему сзади, пока он возился с приборами, прикоснуться к обнаженной шее над воротничком-стойкой, или остановить его тогда на пороге гостиной, скользнуть пальцами за отворот расстегнутой рубашки. «Отступись! Отпусти! Помоги мне!» Стиснув зубы, я сцепила в замок пальцы сложенных на коленях рук. Мысли предательские, искушающие, не давали покоя. Мне хотелось бежать, мне хотелось прикоснуться к пауку, последовать зову магии. Чёрная энергия сорвалась с рук главного дознавателя, активируя кристалл, и под серебряной крышкой прокатилась волна жара. Выждав несколько секунд, паук открыл блюдо и опустился обратно на своё место. От запаха пряного риса и морепродуктов после целого дня без еды аппетит, вопреки всем переживаниям, разыгрался не на шутку. Темные мидии, сиреневые осьминоги размером с мелкую монетку, нежно-белые кольца кальмаров и кусочки рыбного филе щедро наполняли тарелку, увенчанную веточкой свежего базилика. Это было куда лучше бурой каши, которой кормили в тюрьме, и даже сейчас, когда со сменой главного дознавателя рацион заключенных стал более разнообразен, никто из нас даже не помышлял о такой роскоши. «За восемь лет я, кажется, уже отвыкла от привычных для первых семей блюд. Некоторое время мы ели в молчании. Что-то не сходится», — внезапно произнес главный дознаватель, откладывая приборы в сторону. «Не складывается в цельную картину. Три случая восемь лет назад, через пять лет — еще три, и теперь снова». Я все больше склоняюсь к выводу, что убийца не уроженец свиньяты. Иначе зачем было так долго выжидать? И главное, чего? Два, — поправила я. Два убийства восемь лет назад. Одна жертва выжила. Поймав мой непонимающий взгляд, он уточнил. Ты. Этого следовало ожидать. Я сразу поняла, что там в архиве. Паук не удовлетворился моим ответом. «Господин главный дознаватель, я же сказала, что мой случай не имеет отношения к делу». «Я услышал, но одна из девушек была задушена, и ты, тебя...» Я стиснула зубы. «Я не жертва, господин главный дознаватель. Я преступница, которую суд признал виновной в совершенном убийстве и определил отбывать наказание в исследовательском центре Бьянкини». «Действительно», — хмыкнул паук. Было бы невероятно расточительно со стороны отдела магического контроля упустить такую возможность получить бесплатный источник артефактов. Уверен, судье не пришлось особенно напрягаться, решая твою судьбу. Первая леди земель Виньятты сама плывет в жадные руки. Как тут откажешься?» Я покачала головой. «Что?» Паук подался ближе, наклонился ко мне. Ты достаточно сообразительна, чтобы осознавать, что все это неспроста, и понимать, что те, кто должен был вступиться за тебя, предпочли остаться в стороне. А вот почему? Где был гордый лорд Бальдасары Астерио, когда его старшую дочь-наследницу рода осудили на пожизненное заключение? Горло сдавило. Слова главного дознавателя, прямые и жесткие, сколыхнули внутри волну застарелой обиды. «Лорд Астерио, отец! Где же и вправду был он, когда я сидела в холодной и сырой камере, каждую минуту ожидая неминуемой казни? Семья тебя бросила. Это обидно и больно, и я прекрасно это понимаю, но нет ничего дурного в том, чтобы пытаться самой добиться справедливости. Признай, Ты же хотела, чтобы я занялся этим делом, потому что надеялась найти доказательства собственной невиновности. Он наклонился еще ближе, почти перегнулся через стол. Ты можешь быть откровенно со мной, я не отмахнусь от твоих слов, не закрою глаза на правду, я никогда не отвернусь от тебя. Его голос звучал вкратчиво, а в желто-каре глазах застыло странное предвкушение. Паук словно бы ожидал от меня чего-то, доверия или, быть может, откровенности. Полагал ли он, что я должна была броситься ему на шею, разразившись слезами и умолять о помощи, обещая сделать взамен всё, что только пожелает главный дознаватель? Я прикусила губу почти до крови. Нет уж довольно глупых и бессмысленных надежд. Я выжила в тюрьме только потому, что поверила, прошлое не вернуть — к прошлому не вернуться. «Вы правы», — тихо сказала я. «Я хочу справедливости, но не для себя, а для тех, кто был ложно обвинен в преступлениях, совершенных под чужим влиянием. Ментальная магия не так проста, какой ее пытаются сделать те, для кого она невидима и неосязаема И тот, кого вынудили совершить убийство, тоже жертва». «Жертва, судьба которой не волнует никого, и в особенности тех, кто должен представлять в наших землях закон и справедливость». Паук фыркнул, отмахиваясь от моих слов. Было ясно, что он ждал совсем другого ответа. Подавив волну злости, всколыхнувшуюся внутри при виде безразличия главного дознавателя к судьбам заключенных, не носивших в прошлом громкого титула и не способных оплатить за проявленную к ним доброту, Я опустила взгляд на блюдо с рисом и неохотно вернулась к ужину. Со стороны паука не раздавалось ни звука, но я кожей чувствовала на себе его пристально тяжелый взгляд. Над столом повисло тягостное молчание. «Я налью вина», — наконец произнес паук, взяв со стола бутылку ричиотти дорогого виньяцкого вина оттенка спелого нежно-зеленого винограда. «Выпей со мной». Он слегка отсулетовал мне бокалом и сделал небольшой глоток. «Знаешь, в наших краях говорят, чтобы что-то понять, надо попробовать это на вкус». Он посмотрел на меня долгим взглядом и медленно провел языком по губам. «Я давно хочу понять. Земли виньяты. Пытаюсь понять, но что-то мне не дается, ускользает от моего понимания». Оттенок вкуса, какая-то тонкая нотка, без которой невозможно ощутить общую гармонию. Помоги мне понять. Под его пристальным взглядом я поднесла бокал губам и отпила. Вино. Сколько же лет я не ощущала на языке его легкую приятную кислинку. Так ты мне поможешь? Да, господин главный дознаватель. Что вам требуется? Он сделал большой глоток, глядя мне в глаза. «Отбросим формальности!» В его голосе послышалось странное напряжение. «Зачем они сейчас?» Я нахмурилась, не понимая, чего же он хочет. Потемневший взгляд паука заставлял меня зябко ежиться. Я медленно отставила в сторону бокал и произнесла как можно более осторожно. «Хорошо, лорд Иркиани!» «Лорд Иркиани?» Паук замер. Длинные пальцы сжались на ножки бокала с такой силой, что простой, незакалённый магией хрусталь точно бы треснул. Я ощутила, как всколыхнулась чёрная энергия, готовая в любой момент вырваться на свободу, захлестнуть меня, почти беспомощную перед его бешеным напором. Рваном выдохнув, я вжалась в спинку стула в отчаянной попытке спрятаться от главного дознавателя. «Ты же поняла, о чём я?» Отрывисто и хрипло бросил он. «Ты же понимаешь?» «Да?» Я застыла. Паук неотрывно смотрел на меня. С каждым мгновением моего промедления его лицо мрачнело, и я все острее ощущала леденящие щупальца приближающегося шторма. Внутри все сжалось нервным спазмом, к горлу подступила тошнота. «Мы равны! Иркьяни! Астерио!» Наследники первых семей, потомки древних родов, в чьей крови течет сильная магия. Все эти формальности, они лишние между нами. Ведь так? Разве ты не называла сыновей лорда Миньяри по именам, как равных? Мы были знакомы с Аурелио и Венторио с детства, — начала я. Но внезапно вспыхнувшая в голове тревожная мысль заставила меня умолкнуть на полуслове Паук знал меня. Его слова, его поведение — Все свидетельствовало об одном — он прекрасно помнил леди Яниту Астерио и узнал в ту же секунду, как переступил порог рабочей комнаты в исследовательском центре бьянкини Я внутренне задрогнулась, неосторожно обратившись к нему по имени, точнее, вычислив, почти угадав его принадлежность к роду Иркьяни. Я заставила паука поверить, что тоже помню, тоже знаю его. Но это было не так. «Мне кажется, как можно более осторожно, — произнесла я, — учитывая наше с вами положение, это не совсем приемлемо. Лорд Иркении, мы...» Он выпрямился столь резко, что стул за его спиной покачнулся и с грохотом опрокинулся. Через распахнутый ворот рубашки золотистой искры сверкнул артефакт с заключенным в янтарь-пауком. Главный дознаватель потянулся к нему, с силой стиснул камень в руке до побелевших костяшек пальцев. Затрещалась, сминаясь драгоценная оправа, цепочка разорвалась, тонкой змейкой соскользнув на пол. Но паук этого даже не заметил. «Лорд Иркиани из Неоретта!» — почти выплюнул он. Лицо его исказилось от отвращения. «Действительно, вы...» Северяне, великие Астерио, надменные и гордые, привыкли считать других ниже себя, привыкли к всеобщему преклонению и восхищению, привыкли думать, что вся Иллирия ниже вас. Тёмная энергия взметнулась внутри него штормовой волной, но прежде чем хоть капли удалось прорваться наружу, паук развернулся и торопливо вышел. Заскрепели половицы. Я сидела, опустив голову, боясь даже пошевелиться, чтобы не спровоцировать главного дознавателя неосторожным движением. Южная магия была опасна. Я не забывала этого ни на секунду. Отчего-то паук вдруг решил вернуться. Я услышала приближавшиеся шаги, затихшие у самой двери. Не заходя в гостиную, он произнес в пустоту. «Твоя спальня!» Главный дознаватель осёкся и тут же ехитно поправился. «О, прошу прощения, миледи! Ваша, ваши королевские покои на третьем этаже! Правая дверь, левая моя!» Не дожидаясь моей реакции, он ушёл.